Глава восемьдесят четвертая «Опять Юра хулиганит? Заходи, Санечек!» Дядя Армен имел привычку подергивать щекой, отчего его усы, казалось, жили отдельно от мимики всего остального лица жизнью. Шаман решился пойти к соседям не сразу. После всего, что произошло дома, хотелось поскорее вернуться в город и... Что делать в городе, он не знал. Ясности по поводу Лёхи не прибавилось. Опасность, судя по всему, никуда не делась. И как смотреть в глаза новенькому после такого резкого отскока? Возобладал здравый смысл. На автобусе возвращаться был не вариант. На автовокзале наверняка всё ещё ошивался Амел. На попутке у него не было денег А от вчерашнего забега закрывались глаза, дёргались все мышцы и пакостно тянуло в животе, словно в розовой вате он по незнанке наелся какой-то дряни. Надо было ещё поспать и прийти в себя. А сделать это можно было только у соседей. Тётя Диана, которая в такой ситуации раньше раскудахталась бы и бросилась готовить обожаемую шаманом яичницу с уджуком, Молча стрельнула на него глазами из кухни и скрылась, даже толком не поздоровавшись. Дядя Армен выглядел почему-то виноватым. Ты, брат, не объезжайся на него. Отец он по-любому отец, даже когда ведет себя не как полагается. А то, что ты ему, а он тебе потом... Он потерял мысль и осекся. Дома у соседей было не по-хорошему болезненно чисто, блестящие паркетные полы, не пылинки на полках с фарфоровыми статуэтками и иконками, белая кружевная салфетка на небольшом но новом телевизоре Sharp, сервант с чешским хрусталем и желтовато-коричневыми фотографиями видимо родственников женщин в национальной одежде с неразличимыми чертами лица и усатых фронтовиков в папахах. По контрасту с постоянным легким срачем, царившим у Шамановых, дом соседей казался нежилым. Он был словно музеем, эталоном небольшого уютного домика в Южной провинции. Может, дело было в том, что у дяди Армена и тети Дианы не было детей? Шаман... Поежился и аккуратно, на полбулке опустился на стул в гостиной. «Голодный? Картошки с салом давай пожарю!» У Саши громко заурчало в животе, но по необъяснимой причине соглашаться было неудобно. Хотя они с Лехой сто раз обедали и ужинали у соседей, когда отец ловил вожжу под хвост и становился по-настоящему невыносимым. «Да не, дядя Армен, я нормально!» Ты мне понормальнока еще, ара. Не накормить гостя сосед не мог. Скоро из кухни донеслось шкварчание и самый вкусный в мире запах. Все это сопровождалось сдавленными матюками и грохотом. Тетя Диана уже не помогала и вообще куда-то делась. Мало ли, подумал шаман, поссорились может. Или отец на нее в очередной раз навъебывался. Он пошел на кухню. Просто сидеть и ждать ужина было как-то не непопацанячи. Армен обжег пальцы о раскаленную кромку сковороды, прошипел непонятное матерное слово и сказал, словно продолжая начатый разговор. — от атамана приходили несколько раз. Спрашивали за тебя. К Юре ходили но он выгнал их. «Ряженый, — говорит, — туда-сюда. Мне сказали, что они лёхины должники по жизни. Как брат он им. Тебя отобьют, если что. Ты, наверное, иди к ним, туда, к атаману. Там всяко безопасно будет». «Я покажу. Они недалеко тут живут. Кучно, на полулице». Саша молча вскинул брови. «Ни к какому атаману он не собирался. «Ты, то есть, поешь сначала? «Да я тебе в пристройке постелю, «а там надо будет, конечно, как-то решать это дело». Что-то тут было не так. Армен выложил на стол деревянную подставку, чтобы не спалить скатерть, опустил на нее шипящую сковороду и положил рядом две вилки». «Давай прям так по походному, чтоб тарелки не мыть потом, с тобой поем». Ели они молча, по очереди загребая картошку и отдуваясь. Шаман моментально обжег небо, но это было как бы частью программы. По походному так по походному. На половине сковороды Армен встал, сделал заговорщицкий жест — и вынул откуда-то из-под раковины полупустую бутылку с мутной жидкостью, заткнутую бумажной пробкой. — Тебе не предлагаю, — шепотом сказал он, и, стараясь не звенеть, от души плеснул себе в чайную чашку. — А то люха мне башку открутит. Сосед осекся, краем глаза посмотрел на младшего Шаманова, и, жадно постукивая зубами по краю кружки, выпил все, что там было. — А, да, слушай. Начал он, словно вдруг на что-то решившись. — Ты меня знаешь, я, блядь, никогда... Шаман выпучил глаза. Дядя Армен принципиально не матюкался дома, это было одно из его неписанных, но неприложенных правил. Во дворе или на улице он разговаривал, как все нормальные люди, но в стенах их с тетей Дианой и жилища он никогда, ни при каких обстоятельствах, не позволял себе выругаться, даже будучи в сорокотан синим. — Вы с Лехой всегда были мне как... Армен споткнулся на полуслове, замер и уставился стеклянными глазами в пространство перед собой. Вилка, звякнув, выпала из его руки на стол. «Армен!» — грозно рыкнула тетя Диана откуда-то из глубины дома. Сосед отмер, но на гостя старался больше не смотреть. Отработанным движением он сунул самогон обратно под раковину, взял с блюдца зубчик чеснока, быстро схрустел его, чтобы перебить запах, Как будто Диану можно было обмануть такими вещами. Крутанул ручку громкости на радиоприемнике и поспешил на зов. Вся эта последовательность действий не заняла и полминуты. Шаману вдруг очень захотелось оказаться подальше отсюда. Встать и бежать из этого чистенького домика, пахнущего домашней едой, спокойствием и основательной семейной жизнью, которую его родители так и не смогли построить за десятилетия брака. Есть расхотелось. Он швырнул вилку на стол и схватился за виски. По радио звучала передача по заявкам слушателей «С любовью к вам». «Свою первую учительницу...» Октябрину Алексеевну Шазаржинскую поздравляет с 70-летием Елена Кучумова. В день юбилея Елена просит передать Октябрине Алексеевне пожелание крепкого здоровья и благодарность за данную ей путевку в жизнь. Знание, которое Октябрина Алексеевна подарила сотням детишек, «Ничего не стоит в челюстях голодного мира!» Шаман стиснул зубы и зажмурился с такой силой, что под веками заплясали оранжевые пятна. «Знание в лучшем случае приносит страдания», — продолжало радио паучьим голосом. «А в худшем...» Исчезают без следа Вытесненные борьбой за выживание Животные у кормушки Вознестись над этой бессмысленной борьбой Прервать свою жизнь ради друзей и близких Больше не способен никто из вас Возможно, именно поэтому вы превратились из самых опасных хищников подлунного мира в вырождающуюся цивилизацию рабов. Но тебе повезло. У тебя есть я. Сейчас я расскажу, что тебе нужно сделать